Лечебное воздействие гимнастики Стрельниковой. Предлагаемая вниманию читателей уникальная методика дыхательных упражнений, так называемая актёрско-дыхательная гимнастика, была разработана педагогом-вокалистом Александрой Николаевной Стрельниковой несколько десятилетия назад. Эта гимнастика не только восстанавливает певцам дыхание и голос, но и вообще чрезвычайно благотворно воздействует на организм в целом. восстанавливает нарушенное носовое дыхание, улучшает дренажную функцию бронхов, устраняет некоторые морфологические изменения в бронхолёгочной системе, способствует рассасыванию воспалительных образований, расправлению сморщенных участков лёгочной ткани, восстановлению нормального крово- и лимфоснабжения, устранению местных застойных явлений. Положительно влияет на обменные процессы, играющие важную роль в кровоснабжении, в том числе и легочной ткани. Налаживает нарушенные функции сердечно-сосудистой системы, укрепляет весь аппарат кровообращения. Исправляет развившиеся в процессе заболевания различные деформации грудной клетки и позвоночника. способствует восстановлению нарушенных в ходе болезни нервных регуляций со стороны центральной нервной системы. Повышает общее сопротивляемость организма, его тонус, улучшает нервно-психическое состояние. Стрельниковская дыхательная гимнастика способствует также выравниванию процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга. Усиление рефлекторных связей положительно влияет на функцию нервно-регуляторных механизмов, управляющих дыханием. В Стрельниковской дыхательной гимнастике так называемые динамические дыхательные упражнения сопровождаются движениями рук, туловища и ног. Эти движения всегда соответствуют определённым фазам дыхания. Вдохе часто делаются при движениях, сжимающих грудную клетку. И вскоре они сами по себе становятся тем условным раздражителем, который и вызывает соответствующее изменение в характере дыхания. Стрельниковская гимнастика помогает организму самостоятельно, без помощи лекарств, справиться с различными недомоганиями, но только тем, у кого есть воля. Александра Николаевна терпеть не могла лентяев. Она любила заниматься самыми тяжёлыми больными, с людьми домашним адресом, которых скорая уже перестала интересоваться, с людьми, которых не раз откачивали в реанимации. Такие, как правило, делают гимнастику яростно, а не знают цену жизни. Старательно и регулярно выполняйте упражнения. Осваивая основной комплекс дыхательной гимнастики, обязательно имейте в виду рекомендации, касающиеся того заболевания, которым вы страдаете. Это поможет избежать побочных явлений и добиться наибольшего эффекта.